Глава 54 Тебби вернулась от своих родственников ранним утром в канун Рождества. Меня разбудили шаги внизу. Я встала и торопливо оделся. Мы столкнулись на лестнице. Она несла поднос с шоколадом и печеньем для Эффи. «Доброе утро, Тебби!» Улыбнулся я и взял поднос. «Это для миссис Честер?» «Я отнесу». «О, мне совсем не нетрудно, сэр!» начала она но я учтиво ее перебил. «Осмелюсь заметить, вас сегодня ждет много работы, Тебби. Проверьте, есть ли утренняя почта, потом приходите в гостиную, и я сообщу вам, что мы с миссис Честер придумали». «Разумеется, сэр». Я побежал с подносом наверх, выплеснул шоколад в окно и съел два печенья. Потом расстелил постель Эффи, смял ее ночную рубашку, бросил ее на пол и раздвинул шторы, Я оставил чашку на прикроватном столике. Эффи нравилось жить в бардаке. И, довольный, собственной находчивостью, спустился вниз, чтобы заняться Тебби. В то утро я отлично держал себя в руках. Оказалось, я могу смотреть на комнату Эффи, на ее вещи, не испытывая тошноты. Трогать ее ночную рубашку, чашку, из которой она выпила отравленный шоколад. Словно моя ночная встреча с Мартой вдохнула в меня новый неукротимый дух. Дневной свет навсегда прогнал демонов ночи. В гостиной я напустил на себя жизнерадостный вид. «Тебби», — весело объявил я, — миссис Честер решила сделать матери сюрприз на Рождество и отправилась ее навестить. «Пока ее нет, мы с вами приготовим сюрприз ей». «Сэр», — вежливо отозвалась Тебби, — «вы пойдете и накупите амеллы, «И астролиста, чтобы украсить весь дом, а потом приготовите ваш лучший рождественский ужин. Я хочу все. Перепелиные яйца, гуся, грибы и, конечно, самое лучшее шоколадное полено Вы же знаете, как миссис Честер неравнодушна к шоколаду. Если что-то и может вернуть ей прежнюю веселость, так это праздник. Как вы считаете, Тебби?» Глаза Тебби сияли. «О да, сэр!» — радостно сказала она. Я так волновалась за юную леди. Бедняжка так исхудала, сэр, ее бы подкормить. Хорошая простая еда, вот что ей нужно. И не важно, что там говорит доктор. И вы правы, перебил я. Итак, Тебби, ни слова. Пусть это будет наш секрет. Мы удивим миссис Честер. Если вы отправитесь за покупками немедленно, как раз успеете нарядить елку. Ах, сэр, расцвела Тебби. Юная леди будет так довольна. «Я очень на это надеюсь». Когда Тебби выбежала из дома, я позволил себе роскошь улыбки, худшие позади. Если мне удалось убедить Тебби, что все в порядке, значит, тревогам конец. Я чуть ли не с нетерпением предвкушал покупки. Около одиннадцати утра я взял Кэп и отправился на Оксфорд-стрит. Около часа я разглядывал витрины. Я купил пакет каштанов у уличного торговца-ирландца и съел, наслаждаясь ими больше, чем любой едой с тех пор, как впервые встретил Марту. Я бросал горячие скорлупки в канаву, глядя, как они уплывают по серой реке талого снега. В одной лавке я купил отрез золотой ленты, в другой — пару розовых лайковых перчаток, в третьей — апельсин. Я почти забыл, что лишь играю роль и обнаружил, что всерьез раздумываю, какие подарки больше всего понравятся Эффи. Может, вот этот красивый кулон из аквамарина, этот черепаховый гребень, эта шляпка, эта шаль. Я зашел в галантерейную лавку и, оказавшись у прилавка с бельем, стал лениво разглядывать ночные сорочки, чепчики, юбки. Вдруг я застыл. На витрине передо мной лежала накидка, шелковый халат моей матери, персикового цвета, один к одному, как я запомнил его, только новый, с оборками на тонком шелке, пышными, как морская пена. Я ощутил мощный, неодолимый порыв. Я должен им обладать. Невозможно уйти и оставить его. Восхитительный приз за мою победу над виной. Я уносил его, и от возбуждения кружилась голова». Вскоре к драгоценному свёртку прибавилась ещё дюжина. Увлёкшись, я накупил больше подарков, чем когда-либо, и один из них предназначался Марте. Чудный рубиновый кулон, который светился и пульсировал, будто сердце. Последним моим приобретением стала ёлка высотой в 15 футов. Заказав доставку, я с опасным удовлетворением отправился назад, на Кромвельсквер. Тогда-то я и увидел ее. Маленькую тонкую фигурку в темном плаще, капюшон почти скрывал ее лицо. Я смотрел на нее довольно долго и успел заметить белую руку, сжимающую шерстяную ткань, пряди светлых волос, светившихся в тени переулка. Потом она исчезла. В одночасье мое показное хладнокровие рассыпалось карточным домиком. Я боролся с безумным желанием побежать за ней, и сорвать капюшон с ее лица. Но это нелепо. Нелепо даже думать, что это могла быть Эффи. Нелепо воображать Эффи с комками могильной грязи, приставшими к юбкам и ужасающим голодом во взоре. Но глаза мои невольно продолжали украдкой смотреть в конец переулка, туда, где стояла девушка. «Вреда не будет, если я просто взгляну», — говорил я себе, — «просто, чтобы убедиться». Мостовая в узком переулке была скользкая от растаявшего снега и неделями копившегося мусора. Тощая полосатая кошка обнюхивала дохлую птицу в канаве. Никаких следов девушки. «Конечно, она ушла», — сердито сказал я себе. «А ты надеялся, она будет тебя дожидаться? Она могла зайти в любой дом, в магазин. Она не явилась с того света, чтобы мучить меня». И все же мне стало холодно. Очень холодно, и когда я решительно шагал на свет и шум Оксфорд-стрит, я готов был поклясться, что все двери в этом пустынном переулке заперты, да и окна тоже.